Глава 12. Увидеть тунца и ахнуть. Краткое содержание главы. Гадание по полёту птиц. Консервной банки с тунцом или музыкальной шкатулке. Возвращение синего тунца. Тунец вошёл в мою жизнь, вероятно, тем же способом, что и в вашу: в треугольном сэндвиче с сырыми овощами или в консервированном салате из школьной столовой. Иными словами, в виде крошек. Много лет спустя я увидел великолепное животное, служившее источником тех самых крошек. На полпути между континентом и корсикой горизонт берет тебя в кольцо. Некоторых пугает это бесконечное открытое море, раскинувшееся по кругу на 360 градусов. Страшит и голубая бездна внизу. Головокружение вполне оправдано. Корабль проплывает над пропастью глубиной две тысячи метров, проходя над крутыми горами и глубокими каньонами, прячущимися в безбрежной синеве. Однако меня одиночество открытого моря всегда ободряло. Когда сидишь на палубе в центре этого ровного гладкого пространства, возвышаясь над ним, видишь издалека все, что может перед тобой появиться. Свет дня подбирался к краям неба и рассеивал утреннюю оранжевую завесу. распускаю её в размытой глубизне. Мы щурясь вглядывались в барашки на морской поверхности. На востоке вода резала глаза словно зеркало, как будто на неё пролилось солнце, образовав пылающую лужу, а на западе интенсивный тёмно-синий цвет успокаивал глаз. Сначала ничего не происходило. Бескрайняя спокойная поверхность, где-то образуются новые барашки и редко несколько заблудившихся волн. Только вода и воздух. Там вроде что-то есть. Только что между окулярами моего бинокля проскочила микроскопическая точка. Где? На 5 часов. И правда, похоже на птицу. И тут появилась белая точка, возникнув из пустоты. Птицы на море иногда материализуются удивительным и неожиданным образом. Они сидят прямо на поверхности, в провале между волнами, скрываясь от самого внимательного наблюдения в бинокль. И вдруг объявляются На краю неба птица летела по прямой, строго вперёд, и выглядела решительно, похожа на крачку. Давайте за ней. Вскоре крачек было уже две, потом 10, и все они появились ниоткуда, словно по волшебству, и летели строго в одном и том же направлении. Они перекрикивались оживлёнными голосами и были уверены в себе. Тут на уровне воды мы увидели малых буревестников, летящих по замысловатой кривой. Небо заполнилось бесчисленными чайками, словно туда только что швырнули пригоршню соли с перцем. Они угловато кружились над морем. Крячки набрали высоту, лихорадочно поднимаясь и опускаясь. Одна из них вдруг резко развернулась, распустив хвост веером, и полетела в обратном направлении. С той стороны на горизонте нарисовалась тонкая белая линия, её так крячка и заметила. Вместе с мириадами птиц, слетавшихся с громкими криками, мы последовали за крячкой. И вдруг В море закипело. Его поверхность на сотни метров мгновенно покрылась бурлящей пеной. Послышался сильный гул, прорезаемый громкими всплесками. Вытолкнутые к поверхности анчоусы тысячами метались, спасаясь от хищников и ярко сверкая. Северные олуши пикировали, пронзая пену словно копья. Дельфины быстро перемещались в разных направлениях, оставляя за собой пенные борозды. Крачки тучами стремительно влетали в воду, а буревестники кидались в море вниз животом в каком-то детском опьянении. Я едва успел заметить поблескивание массивных и тёмных веретенообразных фигур, которые вздымались в воздух, снова ударяли по поверхности и выбивали из неё снопы радужных брызг. И вдруг раздался страшный, оглушительный, потрясающий крик тунца. Крик тунца пришел из глубины веков. Он звучит в ушах обитателей Средиземноморья уже более пяти тысяч лет. В разные эпохи он менял высоту и звучал по-разному. Для наших предков эпохи неолита криком тунца была единственная долго длящаяся нота, которую дозорный племени выдувал из большой раковины. Он неделями ждал на вершине скалы этой ежегодной встречи с тунцами, когда они мигрируют и проплывают между скалами и берегом. Каждый вечер он вспоминал многочисленные легенды об этих сияющих животных, наделённых гигантской силой, всматривался в них в своём воображении, и эти легенды, а также долгое ожидание иногда заставляли его забывать, как тунцы выглядят в реальности. Тогда он разглядывал стены пещер, где предки рисовали углем эти творения природы, и вспоминал, на что они похожи. Когда же дозорный наконец-то видел тунцов, возникших прямо перед ним в прозрачной воде галанки, причём видел их в цвете, а не только чёрными контурами, он дул от всей души в гигантскую перламутровую раковину. Археологические раскопки свидетельствуют, что племена эпохи неолита ловили тунцов недалеко от некоторых скалистых мысов, там, где вдоль берега шли отмель и рыб можно было окружить, загоняя на берег. Наскальная живопись на стенах пещер в Провансе, на Сицилии или на Крите показывает культурное значение этих животных. А также вооружение гарпунеров, которые на них охотились. Умение справиться с тунцом с помощью доисторических орудий лова наверняка было сродни подвигу и тоже породило множество легенд. Дело в том, что синий тунец наделён недюжинной силой. Он приспособлен к жизни в открытом море в просторах волнующейся синевы. У тунца нет убежища, где можно отдохнуть, поэтому он всегда плавает, не останавливаясь. Он живёт как вечный странник, перемещаясь вместе с течениями. Тунец плывёт даже во сне. Если он остановится, то пойдёт ко дну и утонет, потому что дышит только когда движется вперёд. Чтобы его жабры функционировали, по ним обязательно должен проходить непрерывный поток воды. Его тело почти целиком один гигантский мускул, питаемый огромным сердцем. Все остальные внутренние органы сведены к необходимому минимуму. Для насыщения этой громадной мышечной массы природа наделила тунца дыхательной и кровеносной системами самыми эффективными во всём животном царстве. Однако для получения энергии, требующейся для кочевой жизни, тунцу нужно непрерывно поглощать пищу. К сики анчоусов, криля, сардин, скумбрии, тунца всё устраивает. Если понадобится, он готов есть и медуз. Тогда ему придётся ежедневно съедать их в количестве равном его собственному весу. Только так он сможет обеспечить горючее для своего вечного движения. Он пожирает их столько, что размер популяции тунцов важный фактор, определяющий, будет ли у наших берегов год медуз. С таким аппетитом юный тунец растёт очень быстро. В молодости он ежегодно удваивает вес. Поэтому уже в первый год жизни тунец способен пересечь Атлантический океан за 60 дней. А для перехода из тёплых вод Багамских островов в ледяные воды Исландии он умеет повышать температуру тела, делая её выше температуры окружающей воды. Тунец единственная теплокровная рыба. Чудо природы писал о нём Аристотель, который между прочим всего этого не знал. Крик тунца звучал и для греков с иремленными, тонких ценителей его мяса, которое они доставляли в амфорах во все порты античного мира и лакомились им с оливковым маслом после нескольких лет созревания. В те времена тунец водился в таком изобилии, что по слухам флот Александра Македонского вынужден был выстраиваться в боевой порядок, чтобы противостоять гигантской стае, препятствующей проходу кораблей. Лучшие умы древности пытались разгадать тайну миграции тунцов, выяснить, почему эти великие путешественники вдруг исчезают за пределами известного мира, а потом обязательно возвращаются, всегда следуя одним и тем же путём. Аристотель был убеждён, что тунцы слепы на левый глаз и, соответственно, берег у них всегда справа. Вот почему они обходят Средиземное море по периметру. Он также считал, что тунцы должны пугаться сверкания белых утёсов на входе в Чёрное море, из-за чего они в процессе миграции отклоняются от правильного пути и делают крюк. В со времён Аристотеля о тунцах стало известно гораздо больше, однако маршрут их передвижений остаётся непроницаемой тайной. В средние века рыбаки превратили крик тунца в свои песни. В ставной невод в эти большие лабиринты сетей, установленных у берега, попадали заблудившиеся группы тунцов и оказывались во власти гарпунеров. Это была опасная работа: войти с крюком в руках в стаю обезумевших тунцов, в гущу пены и крови и постараться изолировать и убить огромную рыбину, добывая пропитание для нескольких семей. Чтобы подбодрить себя, заходя в сети, мужчины распевали хором и каноном. Технология ловли ставным неводом отрабатывалась и совершенствовалась всеми средиземноморскими народами, и каждая цивилизация, дополняя её какой-то деталью, заодно прибавляла к песне куплет. В сегодняшних песнях ловцов ставным неводом перемешаны мольбы из Библии и Корана, суеверия Римской империи и иберийские легенды, и это на языках всех уголков Средиземного моря. Крик тунца и его песни звучали в Средиземноморском бассейне тысячелетиями. Но однажды они едва не смолкли. До 1980-х годов японцы тунца не любили. Все тунцы, случайно пойманные там, шли на кошачью еду. В стране восходящего солнца и сегодня можно встретить немногочисленных гурманов старой закалки, которые призытивно относятся к жирной рыбе. Для них настоящие суши могут быть сделаны только из камбулы или морских гребешков. К сожалению, транспортные компании, перевозившие высокотехнологичную продукцию из Японии в Европу и Америку, хотели что-то перевозить и на обратном пути. Запустить новую моду в этой стране, переживавшей мощный экономический рост, было не трудно. Оказалось, что достаточно вымочить мясо тунца в воде, чтобы убрать железистый привкус, который казался японцам отвратительным. И вот, благодаря мощной рекламной кампании, рыба, от которой ещё 30 лет назад воротили нос японские кошки, стала продаваться на воявленным знатокам по цене спортивного автомобиля. Европа массово направила свои ры и большие корабли-рыбзаводы, напичканные электроникой и простимулированные инвестициями, на места нереста синего тунца с целью развития бизнеса, сулящего огромные прибыли. составными и кошельковыми леводами, леской с блесной намотанной на пробковую пластину гарпунами и тому подобное было покончено. Многочисленные маленькие рыболовецкие артели вместе с их тысячелетними традициями ловли тунца постепенно стирались с карты и даже запрещались. Тунец стал частной собственностью нескольких владельцев судов для промышленного рыболовства. Животный, когда-то завораживавший целые народы, Теперь продавались на бирже. Ещё до того, как их косяк, собравшийся на нерест, окружат, переместят в огромные сетки на откорм вдали от любопытных взглядов, после чего отправят в холодильных камерах самолётов к последнему пристанищу из клейкого риса и соевого соуса. Запасы тунца быстро истощились. И чем меньше этих рыб оставалось, тем больше вырастали цены, побуждая владельцев сейнеров постоянно увеличивать объемы вылова и заодно способствуя организации разветвленной сети нелегальной ловли тунца. В начале 2000-х годов, после 10 лет интенсивного вылова, сохранилось всего лишь 15% мировых запасов синего тунца. Кто знает, почему в тот счастливый день в Средиземном море мне выпал шанс услышать крик тунца. Возвращение тунца было одним из тех чудес, посредством которых море с таким блеском и даже некоторой насмешкой демонстрирует нам свои безграничные возможности. В конце 2000-х годов в самый последний момент были приняты нормативные акты, регламентирующие вылов тунцов и его контроль. Это безусловно улучшило ситуацию, но оказалось недостаточно. Ливийская революция, которая вывела из игры главного союзника владельцев французских рабовладецких судов, истребителей синего тунца, тоже частично способствовала его спасению. Но главную роль в увеличении его запасов сыграли естественные двадцатилетние циклы, связанные с солнечной активностью, морскими течениями и другими явлениями, пока ещё до конца не объяснёнными. Благодаря стечению этих обстоятельств, а может и с помощью одного-двух постаревших духов, которым когда-то взывали древние, косяки синего тунца чудесным образом снова появились у наших берегов. Их снова много, но это хрупкое изобилие. И в тот день я вышел в море им навстречу как раз для того, чтобы узнать их тайну и поспособствовать их защите». Я принимал участие в организации кампании по мечению синих тунцов, находясь на борту корабля Федерации спортивной рыбной ловли Монако, который добровольно присоединился к программе. В нашей задачу входило поймать одну из этих неуловимых рыб и пометить её, чтобы попытаться разгадать её загадки. Раздался страшный крик тунца, вызвав суматоху на борту. Золотистая катушка спиннинга ревела, выплёвывая двадцатиметровыми залпами леску под тяжестью сделавшего мощный рывок животного. На корме звучали распоряжения: нужно было убрать остальные спиннинги, закрепить на себе страховочные стропы, всем занять свои посты и приготовиться. А гигантская рыбина продолжала движение в сотне метров от нас и не собиралась останавливаться. Это было соревнование в силе и хитрости. Нужно было срочно догнать ее, чтобы попытаться вернуть часть лески, которая неумолимо разматывалась, вынудить животное развернуться и снова поплыть к кораблю. Тунец наверняка не чувствовал ничего, кроме едва ощутимого изогнутого крючка, зацепившегося за губу, и считал его просто костью своей обычной добычи. Я всем своим весом пытался притянуть добычу к себе, вываживая с помощью удилища, но это как будто никак не влияло на траекторию ее движения. И все же... Тунец в конце концов устал. Описывая большие круги недалеко от корабля, он стал постепенно подниматься на поверхность. Он не сдавался, он ослабел совсем чуть-чуть. Выглядело это так, будто он всего лишь хотел поближе рассмотреть судно, при этом в его глазах читалась неукротимая гордость. Он не был побеждён и сам дарил нам возможность поймать его. Взгляд тунца забыть невозможно. Он плавал вдоль корабля, удерживаемый леской. Это было само совершенство, будто сверкающая новая игрушка, только что извлеченная из коробки. Идеальная гидродинамическая форма, полосы цвета «электрик», гармоничные бороздки, отливающие медью пятна, словно смотришь на картину суперкреативного современного художника. За ним и за кораблем следовал десяток тунцов его стаи, похожих на скользящие тени. Он не мог. Когда тунец решительно покидает косяк и движется вперед, уверенный в правильности выбранного направления, остальные рыбы стаи доверяют ему и плывут за ним, полагая, что он знает, что делает, причем даже если он ведет их прямиком к рыболовному судну. Рядом с кораблем рыба весом в добрых тридцать кило пришла в себя и взбодрилась. Самое время действовать. Я присел на палубе, поближе к ней вытащил из-за планшира палку с маленькой стрелкой и с красной пластмассой с черным цифровым кодом. Быстрый удар стрелой по спине, уверенное движение щипцами, чтобы вытащить из морды крючок. И вот уже тунец спокойно уплывает в морскую синь с маленькой ярко-красной макарониной на спинном плавнике. Это словно брошенная в океан бутылка. Меченый тунец проплывёт сотни километров и, возможно, однажды встретит кого-то, кто заметит красную пластиковую полоску на его спине и запишет указанный на ней номер телефона. С тех пор, как я начал участвовать в программе мечения тунцов и развивать её во Франции, десятки рыболовов-спортсменов, покорённых красотой этих животных, тоже бросили свои бутылки в море, отправили послание на спины тунцов. Несколько сотен рыбин вернулись в море, унося на спине чёрные цифры на красном фоне. Некоторые уже рассказали историю своих путешествий. Рыб, меченных во Франции, встречали повсюду: в Америке, в Адриатике, на Балеарах, Многие продолжают плавать и сегодня, дожидаясь того, кто увидит их набравших ещё сотни 3 кг, быть может, через 10 лет, и не весь где. Миграция тунцов остаётся тайной столь же захватывающей, как и во времена Аристотеля, но понемногу над ней приподнимаются завесы. Есть среди них рыбы почти оседлые, плавающие туда-обратно между материковой Францией и Корсикой. И те, что выписывают гигантские петли, проходят по Гибралтарскому проливу и оказываются в канадских водах. Когда со временем накопится подробные сведения об этих дальних путешествиях, можно будет приступить к международному управлению ресурсами тунцов, что позволит лучше защитить их. Потому что тунец, который считают французским, это также и тунец канадский, испанский или марокканский. Следовательно, необходимы международные нормативные акты, чтобы защитить этих великих путешественников. При продуманном международном управлении мировыми запасами тунца страны, которые уже многие годы поддерживают эту идею, такие как США, Канада, Монак или Норвегия, смогут более успешно охранять мигрирующих рыб. Плюс к этому, поскольку тунцов метят рыболовные спортсмены, последние из мугика, находящиеся на рыб с помощью примитивных орудий лова, Наша программа вернула жизнь по забытому восхищению тунцами, которые испытывали наши предки с незапамятных времен. Это восхищение заложило тысячелетние традиции, стало источником легенд и темой фестивалей во всех портах. Оно поддерживало связь, взаимодействие, диалог между людьми и силами природы. Наша программа постепенно возрождает искусство расшифровки полета птиц, умение с надеждой вглядываться в горизонт, и испытывать трепет, когда зазвучит крик тунца, а ещё чувствовать воодушевление и мечтать, наблюдая за этими вдохновляющими созданиями, которые всю свою жизнь движутся вперёд и никогда не останавливаются. Мы вернули тунцу его былой голос,